Когда меня спрашивают, как я могу утверждать, что живу возмутительно счастливой жизнью, если у меня нет ни рук, ни ног, то я понимаю. Эти люди считают, что я страдаю из-за того, чего у меня нет. Они смотрят на мое тело и удивляются, как я мог посвятить жизнь Богу, который позволил мне родиться бесконечностей. А есть люди, которые пытаются утешить меня, говоря, что Бог знает все ответы, и когда я окажусь на небесах, мне станет ясен его промысел. Но я предпочитаю жить по Библии, где говорится, что Бог – это и есть ответ. Ответ сегодня, вчера и завтра. Когда люди читают о моей жизни или наблюдают за мной, им хочется поздравить меня с тем, что я сумел победить свою инвалидность. Я говорю им, что моя победа в покорности. Это происходит со мной каждый день. Когда я понимаю, что не могу чего-то сделать самостоятельно, то говорю Богу «Я покоряюсь Тебе». И когда это происходит, Господь забирает мою боль и превращает ее в нечто хорошее, нечто такое, что наполняет меня истинной радостью. Что же такое это нечто хорошее? Для меня это осмысленная полезная жизнь. Моя жизнь осмысленна. Когда я не вижу в ней смысла и значения, то покоряюсь воле Господа. И Бог придает моей жизни смысл, когда никто и ничто не может сделать этого. У меня есть еще один способ понять, что каждый день происходит в моей жизни. Я инвалид, disabled. Поставьте слово «go» иди перед словом «disabled», и вы получите «God is abled» – Бог способен. А теперь подумайте об этом. Да, мои возможности ограничены, но возможности Господа не ограничены. Ему подвластно все. Там, где я слаб, он силен. Где я не способен – Он способен. Для Него нет ничего невозможного. Моя жизнь без границ – это результат покорности Ему. Я подчиняю Господу все свои планы, мечты и желания. Я не сдаюсь, но покоряюсь. Я подчиняю Богу все свои планы, чтобы Он указал мне намеченный им путь. Если вы, преисполнившись веры, покоритесь Господу, но жизнь по-прежнему будет чинить вам препятствия, обратитесь к милости Его и скажите – Если воля Твоя в том, чтобы я добился цели, помоги мне. Я верю, что Бог всегда ведет нас тем путем, который способствует реализации нашего потенциала. Мой вам совет – познайте все, что можете, а потом доверьтесь мудрости и знанию его. Со временем головоломка сложится сама. Как говорится в Библии – «премудр сердцем и могущ силою». Книга Иова, глава 9, стих 4. Безграничная жизнь. Может быть, ты уже готов сделать шаг и стоишь на краю, но тебя парализует страх, потому что ты не знаешь, сможешь ли сделать задуманное. Попробуй положиться на Господа. Что ты потеряешь, доверившись Богу? Подумай, какова была бы твоя жизнь без Него? Что стоили бы твои решения без воли Господа? Поверь обещаниям Его. Позволь Ему стать твоей радостью и наслаждением. Попроси Бога определить цель и смысл твоей жизни. Попроси, чтобы Он даровал веру, которая нужна тебе для достижения этой цели.